Хорошо работает, когда получен ясный определенный приказ, когда задание по силам, а его важность очевидна и несомненно. Из резиденции прокатился Тюльпанов на резвых губернаторских лошадях до жандармского управления. Побеседовал с капитаном Зайцевым, командиром патрульно-разъездной роты, про двух прикомандированных жандармов, мол, не замечались ли странности в характере, да про семьи, да про вредные привычки. Зайцев встревожился было, но Анисиу успокоил, сказал Больно, секретное и ответственное расследование. Особый глаз нужен. Потом съездил на божедомку, зашел к Захарову поздороваться, только лучше бы не заходил. Берег проворчал что-то неприветливое, долкнулся в бумаги. Громова на месте не было. Наведался Аниси к сторожу, выведать про могильщиков. Ничего хохло объяснять не стал, да тот и не лез с вопросами. Простой человек, а с понятием, с деликатностью. Сходил к могильщикам и сам, якобы дать по рублю в поощрение за помощь следствию, составил об обоих собственное суждение. Ну, вот и все. Пора домой, писать список для шефа. Заканчивал пространный документ, когда уже стемнело, перечитал мысленно представляя каждого и прикидывая, годится в маньяке или нет. Жандармский вахмистр Синюхин. Служака, каменное лицо, глаза лавянные. Черт его знает, что у него в душе. Леньков по виду мухи не обидит, но уж больно странен в виде городового. Болезненная мечтательность, уязвленное самолюбие, подавляемая чувственность. Все может быть. Нехорош могильщик Тихон Кульков с испитым лицом и щербатой пастью. Ну и рожа у этого Кулькова. Только встреть такого в безлюдном месте. Зарежет и не мигнет. Стоп! зарездан он, зарежет, но где ж его корявым лапищем со скальпелем справиться? Аниси еще раз взглянул на список и ахнул. На лбу выступила испарина, в горле пересохла. Ах, слепота! Да как же раньше ты не сообразил, будто пелена какая глаза застелила, ведь все сходится. Один только человек из всего списка и может потрошителем быть. Вскочил, как был без шапки, без шинели, кинулся к шефу. Во флигеле оказался только масса. Нет и Раста Петровича, и Ангелины нет, в церкви молится. Но да нынче ведь великий пяток. То, то и колокола так печально вызванивают к плащанице. Эх, незадача! И время-то терять нельзя. Сегодняшние расспросы на божедомке были ошибкой, и он наверняка обо всем догадался. Так, может, оно и к лучшему. Догадался, значит, засуетился. Проследить пятница на исходе. Один день всего остается. Некое соображение заставило бы усомниться в правильности озарения. Но на Малой Никитской имелся телефонный аппарат, он и выручил. В Мещанской полицейской части, куда относится божедомка, губернский секретарь Тюльпанов был хорошо известен, и, несмотря на неурочное время, ответ на занимающий его вопрос был дан незамедлительно. Поначалу Аниси испытал острое разочарование. «Тридцать первого октября. Это слишком рано». Последнее достоверное лондонское убийство произошло 9 ноября. Версия не складывалась. Но голова у Чульпанова сегодня работала просто исключительно. Всегда бы так? И заковыка разрешила с легкостью. Да, труп проститутки Мэри Джейн Келли был обнаружен утром 9 ноября. Но Джек потрошитель в ту пору уже переплывал Ламанш это убийство. Самое мерзкое из всех могло быть его прощальным подарком Лондону, совершенно непосредственно перед отправлением на континент. Потом можно будет проверить, когда он там у них отходит, ночной поезд. А дальше все складывалось само собой. Если потрошитель покинул Лондон вечером 8 ноября, то есть по русскому стилю 27 октября, то именно 31 первого ему и полагалось прибыть в Москву. Их шефом ошибка заключалась в том, что, проверяя в полицейских паспортных отделах списки прибывших из Англии, они ограничились декабрем и ноябрем, а конец октября-то и не учли, сбила проклятая путаница со стилями. Вот и все. Сошла с версии тютелька в тютельку. На минутку забежал домой, надеть теплое, взять бульдог И наскоро жевать хлеба с сыром, по-настоящему-то поужинать времени не было. Пока жевал, слушал, как Палаша по складам читает Соньке пасхальную историю из газеты. Дура слушала, не отрываясь, с приоткрытым ртом, много ли понимала, кто ее разберет. В провинциальном городе Ен медленно, с чувством читала Палаша. В прошлый год, накануне Светлого Христового Воскресения, из-за строго убежал преступник. Выбрав время, когда все горожане разошлись по церквам к заутренней, он забрался в квартиру одной богатой и всеми уважаемой старушки, по болезни, не подошедшей к службе, с целью убить и ограбить ее. Сонька ойкнула. — И ты? — Понимает, — удивился Аниси. А еще год назад ничего бы не поняла, заклевал бы носом, да и уснула. В то самое время, когда убийца с топором в руке хотел ринуться на нее, драматично понизила голос чтица, раздался первый удар пасхального колокола. Исполненные сознанием святости и торжественности минуты, старушка обратилась к преступнику с христианским приветом «Христос воскресе, добрый человек!» Это обращение потрясло погибшего до глубины души, оно озарило перед ним всю бездну его падения и произвело в нем внезапный нравственный переворот. После нескольких мгновений тяжелой внутренней борьбы он подошел похристосоваться со старушкой и потом, разразившись рыданиями. Чем закончилась история, Аниси так и не узнал, потому что пора было бежать. Минут через пять после того, как он сломя голову умчался, в дверь постучали. «Отскажи, Энны», вздохнула Палаша. «Опять поди оружию забыл?» Открыла. Увидела. Нет, не он. На улице темно, лица не видать, но ростом повыше Анисия. Тихий приветливый голос сказал «Добрый вечер, милая! Вот хочу вас обрадовать!» Когда с необходимым было покончено, осмотр места преступления завершен, тела сфотографированы и увезены, соседи опрошены. Занять себя стало нечем. тут и сделался Расту Петровичу совсем худо. Агенты уехали, он сидел один в маленькой гостиной скромной тюльпановской квартирки, оцепенел смотрел на кляксы крови, пятнавшие веселые цветастые обои, и все не мог унять дрожи. В голове была гулка и пусто. Час назад Ираст Петрович вернулся домой и сразу послал массу за Тюльпановым. Массы и обнаружил побоище. Сейчас Фандорин думал не о доброй привязчивой палаше и даже не о безответной Соне Тюльпановой, принявшей страшную, ни божескими, ни человеческими понятиями, неоправдываемую смерть. В голове сломленного горема Мараста Петровича молотком колотилась одна короткая фраза «Не переживет, не переживет, не переживет». Ни почем не переживет бедный Тюльпанов этого потрясения. Хоть и не увидит он кошмарной картины надругательства над телом сестры, не увидит ее удивленно раскрытых круглых глаз, но знает повадки потрошителя и легко вообразить себе, какова была Сонина смерть. И тогда все. Конец Анисию Тильпанову, потому что пережить, когда такое случается с близкими и любимыми людьми, нормальному человеку, совершенно невозможно. Ираст Петрович пребывал в непривычном, никак не свойственном ему состоянии, не представлял, что делать. Вошел масса. Сопя втащил свернутый ковер, застелил страшный пятнистый пол, потом принялся яростно обдирать кровавые обои. — Это правильно, — отрешенно подумал коллежский советник. — Только вряд ли поможет. Еще какое-то время спустя появилась Ангелина, положила Ерасту Петровичу руку на плечо, сказала, — Кто в страстную пятницу мученическую смерть принял, тому быть в царстве Божьем. — Подли Иисуса! — Меня это не утешает! — скучным голосом ответил Фандорин, не поворачивая головы. — И вряд ли утешит Анисия. — Где он, Анисий? Ведь глубокая ночь уже, а мальчишка и прошлую ночь глаз не сомкнул. Масса, говорит, забегал без шапки, очень спешил, ничего не передал и записки не оставил. Неважно, чем позднее объявится, тем лучше. Совсем пусто было в голове у Фандорина: Ни догадок, ни версии, ни планов. День напряженной работы мало что дал. Опрос агентов, что вели слежку за Несвицкой и теничем и Бурылиным, а также собственные наблюдения подтвердили, что любой из троих, минувший ночью, при известной ловкости мог отлучиться и вернуться обратно, незамеченный филерами. Несвицкая проживает в студенческом общежитии на Трубецкой, А там четыре входа-выхода, и двери хлопают до самого рассвета. Стенич, после нервного припадка, ночевал в клинике у мои печали, куда агентов не допустили. пойди проверь, спал он или шатался по городу со скальпелем. С Бурлиным того хуже. Дом огромный, окон первого этажа более шестидесяти, половина скрыта за деревьями сада, ограда невысокая, не дома решето. Получалось, что убить и намок мог любой из них. А самое ужасное было то, что, убедившись в неэффективности слежки, Рас Петрович отменил ее вовсе. Сегодня вечером трое подозреваемых имели полную свободу действий. — Не отчаивайтесь, Рас Петрович, — сказала Ангелина, — это тяжкий грех, а уж вам и вовсе нельзя. Кто ж душегуба сыщет? Сатану этого, если вы руки опустите. Кроме вас некому. — Сатана, — вяло подумал везде вездесущ, всюду успевает, во всякую лазейку проникнет. Сатана меняет лики, примеряет любую личину, вплоть до ангельской. — Ангельской. — Ангелина. Мозг, привычный к построению логических конструкций и освободившийся из-под контроля, оцепеневшего духа, вмиг услужливо выстроил цепочку. Ах, хоть бы и Ангелина! Чем не Джек Потрошитель? В Англии в прошлый раз была, это раз, по вечерам, когда все убийства происходили, находилась в церкви, якобы, это два, В милосердной общине обучается медицинскому делу и уже много что знает и умеет. Их там анатомии учит. Это три. Сама по себе чудная. Не похожая на других женщин. Иной она смотрит так, что сердце замирает. О чем думает в такие минуты? Неведомо. Это четыре. Ей бы Палаша дверь открыла, не задумываясь. Это пять. Эраст Петрович досадливо тряхнул головой, усмиряя холостые обороты своей взорвавшейся логической машины, сердце решительно отказывалось рассматривать подобную версию. А мудрый сказал «Благородный муж не ставит доводы рассудка выше голоса сердца». Плохо то, что Ангелина права. Кроме него остановить потрошителя некому, и времени остается совсем мало. Только завтрашний день. Думать, думать, думать, но сосредоточиться на деле мешала все та же упрямая фраза Не переживет, не переживет. Так отянулось время. Коллежский советник ерошил волосы, иногда принимался ходить по комнате, дважды умылся холодной водой, попробовал медитировать, но тут же бросил Какой там. Ангелина стояла у стены, обхватив себя за локти, смотрела своими огромными серыми глазами печально и требовательно. Масса тоже безмолвствовал. Сидел на полу, сложив ноги калачиком, его круглое лицо было неподвижно, толстые веки полуприкрыты. А на рассвете, когда улица заволокла молочным туманом, на крыльце раздались стремительные шаги. От решительного толчка взвизгнула незапертая дверь. И в гостиную влетел жандармский подпоручик Смальянинов, Весьма толковый молодой офицер, черноглазый, быстрый, с румянцем во всю щеку. — А, вот вы где! — обрадовался Смальянинов. Все вас обыскались. Дома нет, в управлении нет, на Тверской нет. Я решил сюда. Вдруг, думаю, вы до сих пор на месте убийства. Беда, Эраст Петрович, Тюльпанов ранен. Тяжело. Его доставили в Мариинскую больницу еще за полночь, пока нам сообщили, пока вас повсюду разыскивали. Вон сколько времени ушло. В больницу сразу же отправился подполковник Сверчинский, а нам, адъютантам, приказано вас искать. Что же это делается, а, Эраст Петрович? Рапорт губернского секретаря а. П. Тюльпанова, личного помощника господина... Эраста Петровича Фандорина, чиновника для особых поручений при его московском генерал-губернаторе. 8 апреля 1889 года, три с половиной часа ночи. Докладываю вашему благородию, что минувшим вечером при составлении списка лиц, подозреваемых в совершении известных вам преступлений, я с совершенной очевидностью понял, что означенное преступление мог совершить только один человек, а именно судебно-медицинский эксперт Егор Вилемович Захаров. Он не просто медик, а патологоанатом, то есть вырезание человеческих внутренностей является для него обычным и повседневным делом, это раз. Постоянное общение с трупами могло вызвать у него неодолимое отвращение ко всему человеческому роду либо же, наоборот, извращенное поклонение физиологическому устройству организма, это два. В свое время он принадлежал к садическому кружку студентов-медиков, что свидетельствует о рано проявившихся порочно жестоких наклонностях, это три. Проживает Захаров на казенной квартире при судебно-полицейском на жедомке Два убийства – Девица Андреечкина и безымянные девочки Нищенки были совершены поблизости от этого места. Это четыре. Захаров часто бывает в Англии у родственников, бывал и в прошлом году. В последний раз он вернулся из Британии 31 октября минувшего года по европейскому стилю 11 ноября, то есть вполне мог совершить последний из лондонских убийств, несомненно, бывших делом рук потрошителя. Это пять. Захаров осведомлен о ходе расследования, и более того, из всех причастных к расследованию он единственно имеет медицинские навыки, это шесть. Можно было бы продолжать, но дышать трудно, и мысли путаются, я лучше продавишни. Не застав Ираста Петровича дома, я решил, что нельзя времени терять. Накануне я был на божедомке и беседовал с кладбищенскими рабочими, что не могло укрыться от внимания Захарова. Резонно было бы ожидать, что он забеспокоится и чем-то себя выдаст. На всякий случай я взял с собой оружие, револьвер-бульдог, подаренный мне господином Фандорином в прошлый год, в День Ангела. Славный был день, один из самых приятных в моей жизни, но это к делу не относится. Так про божедонку. Приехал туда на извозчике в десятом часу вечера, уж темно было. В флигеле, где квартирует доктор, в одном окне горел свет, и я обрадовался, что Захаров не сбежал. Покруг ни души, за оградой могилы и ни одного фонаря. Залаяла собака, там цепной кабель у часовни, но я быстро перебежал через двор и прижался к стене. Пес полаял, полаял и перестал. Я поставил ящик, окно было высокое, и осторожно заглянул внутрь где освещенное окно у Захарова кабинет. Выглядываю, вижу, на столе бумаги и лампа горит, а сам он сидел ко мне спиной, что-то писал, рвал и бросал клочки на пол. Я долго там ждал, не меньше часа, а он все писал и рвал, писал и рвал. Я еще думал, как бы посмотреть, что он там пишет. Думал, может, арестовать его, но ордера нет» и вдруг он там ерунду пишет, какие-нибудь счета подводит. В семнадцать минут одиннадцатого я заметил по часам, он встал и вышел из комнаты. Его долго не было. Чем-то он там загромыхал в коридоре, потом тихо стало. Я заколебался, не залезть ли и взглянуть на бумаги, взволновался и от того утратил бдительность. Меня сзади в спину ударило горячим, я и щелбом ткнулся в подоконник. А потом, когда оборачивался, еще обожгло в бок и в руку. Я прежде того на свет смотрел, поэтому мне не видно было, кто там в темноте. Но я ударил левой рукой, как меня господин Масса учил, и еще коленом попал в мягкое. Но я плохо у господина Массы учился, отлынивал. Вот он куда из кабинета ты вышел, Захаров, видно, заметил меня. Как он от меня тенью шарахнулся. От моих ударов-то я хотел его догнать, но пробежал совсем немножко и упал. Встал, снова упал. Достал бульдог, выстрелил в воздух три раза. Думал, может, прибежит кто из кладбищенских. Зря стрелял. Они, поди, только напугались. Свистеть надо было. Я не сообразил же, не в себе был. Потом плохо помню. Полз на четвереньках, падал. За оградой лег отдохнуть и, кажется, заснул. Проснулся, холодно, очень холодно, хотя и во всем теплом был, нарочно под шинель, вязанку надел. Часы достал, смотрю уж за полночь. Все, думаю, ушел злодей. Только тут про свисток вспомнил, стал свистеть. Скоро пришли, не разглядел, кто повезли. Мне пока доктор укол не сделал, я как в тумане был, а сейчас вот лучше. Только стыдно, упустил потрошителя. «Если б господина массу больше слушал, я, Ираст Петрович, хотел как лучше, «если б масу слушал, если б...» Приписка. На всем стенографическую запись донесения пришлось закончить, И раненый, поначалу говоривший очень живо и правильно, стал заговариваться и вскоре впал в забытье, и с более не выходил. «Господин доктор...» Мебиус удивился, что господин Тюльпанов с такими ранениями и с такой кровопотерей столько времени продержался. Смерть наступила около шести часов утра, о чем господином Мебиусом составлена соответствующая запись. Жандармского корпуса подполковник Сверчинский стенографировал и делал расшифровку коллежский регистратор «Аристи». «Ужасная ночь». А вечер начинался так славно. Идиотка в смерти вышла, чудо как хороша, просто загляденье. После этого шедевра декораторского искусства тратить время и вдохновение на горничную было бессмысленно, и оставил ее как есть. Грех, конечно, но все равно столь разительного контраста между внешним уродством и внутренней красотой не получилось бы. Более всего согревала душу сознание исполненного доброго дела. Я не только являю доброму юноше истинный лик красоты, но и избавляю его от тяжкой обузы, которая мешает им обустроить собственную жизнь. И вот какой бедой все закончилось. Доброго юношу погубило его некрасивое ремесло. Вынюхивать, выслеживать. Он сам явился за собственной смертью. Моей вины здесь нет. Жалко было мальчика. Из-за этого вышла неаккуратность. Дрогнула рука. Раны смертельны, в этом сомнения нет. Я слышал, как выходит воздух из пробитого легкого, а второй удар не мог не рассечь левую почку и нисходящую ободочную кишку. Но он наверняка сильно мучился перед смертью. Эта мысль не дает мне покоя. Стыдно. Некрасиво.